Памятник Екатерине II. В этом памятнике есть какая-то особая величавость и даже царственность, что, впрочем, не удивительно так как это памятник российской императрицы Екатерине II. Кстати, это памятник единственный из всех российских императриц. С высокого постамента она, как и положено, Спокойно взирает на суетливую толпу Невского проспекта. Памятник Екатерине создан в 1862-73 годах по проекту скульптора Михаила Осиповича Микешина. Установлен он 24 ноября 1873 года на Александринской площади ныне площадь Островского, в сквере перед Александринским театром. Идея воздвигнуть памятник Екатерине II возникла еще в первые годы ее правления. Однако сама Екатерина, проявляя политическую мудрость и осторожность, была против этого. Екатерина Алексеевна, супруга императора Петра III Федоровича, взошла на престол в результате государственного переворота,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 Урожденная Софья Августа Фредерика Анхальцарцкая происходила из мелкого северогерманского княжеского рода. Получила домашнее образование. В 1744 году Софья Августа приехала в Россию по приглашению Елизаветы Петровны. Приняв православие, получив имя Екатерины Алексеевны, изучила русский язык. В 45-м году вступила в брак с наследником престола великим князем Петром Федоровичем, Петром Ульрихом, впоследствии Петром III. В 54-м году она родила сына, будущего императора Павла I. Опираясь на гвардейские полки, в 62-м Екатерина II совершила переворот и стала самодержавной императрицей. С первых лет своего царствования Екатерина осуществляла реформы, вводила новшества. Она основала много новых учебных заведений, в том числе первые в России учебные заведения для женщин Смольный институт, Екатерининское училище в Петербурге. Новым этапом реформ стал манифест 1775 года, дозволявший свободное заведение любых промышленных предприятий. В том же году была осуществлена губернская реформа, в которой введено новое административно-территориальное деление страны. Россия была разделена на 50 губерний, во главе которых поставлены губернаторы. При Екатерине II происходило укрепление российских позиций в Крыму и на Кавказе, завершившееся в 1982 году включением Крыма в состав Российской империи. Через три года были изданы важнейшие законодательные акты, жалованные грамоты дворянству и городам. Основное значение грамот было связано с реализацией важнейшей с целей Екатерининских реформ, созданием в России полноценных сословий западноевропейского типа. Для русского дворянства грамота означала юридическое закрепление почти всех имевшихся у него прав и привилегий. время екатерины II. Это расцвет фаворитизма, характерного для всей европейской жизни второй половины XVIII века. Императрица, считая себя просвещенным монархом, уделяла особое внимание развитию культуры и искусства. Именно при ней был основан Эрмитаж. По ее указу был установлен памятник Петру I. Позднее, с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, он получил название «Медный всадник». Памятник Петру был первым установленным в России памятником. Мудро отказавшись от собственного монумента, она воздвигла себе общий памятник с Петром I. Ведь, прославляя своего великого предшественника, она прославляла и себя как просвещенную и благодетельную правительницу России и продолжательницу великого дела. Внуки Екатерины, императоры Александр II и Николай I, хотели установить памятник в царском селе, любимой загородной резиденции своей бабки. Решение воздвигнуть памятник было принято в 1862 году в столетнюю годовщину восхождения императрицы на престол. Было принято правнукам Екатерины II императором Александром II, и тоже в Царском селе. Михаил Осипович Микешин создал первый проект монумента именно для Царского села. Поэтому первый проект изображал Екатерину на отдыхе, обаятельную, непринужденную, с лирой и венком в руке. На изящном постаменте в стиле рок -ко -ко размещались медальоны с изображениями четырех сподвижников. Но затем правнук передумал и решил, что более подходящее место памятнику на площади у Александринского театра, в центре сквера. Михаилу Осиповичу Микешину пришлось переделывать проект. На создание памятника ушло 3100 пудов, то есть почти 50 тонн бронзы. Рост бронзовой императрицы 4,2 метра. Высота всего монумента почти 15 метров. В сквере возле Александринского театра были проведены строительные работы по проекту Давида Ивановича Гримма. Готовя место для фундамента, Гримм выполнил эскизы канделябров и ограды, которые должны были гармонично вписаться в новый архитектурный ансамбль кстати гранит доставляли с островов входящих в валаамский архипелаг существует легенда что во время установки памятника среди знатных горожан внезапно возникла мода кидать в котлован для фундамента дорогие украшения в знак вероятно любви и преданности екатерине в результате этой золотой лихорадки внизу под монументом оказалась целая сокровищница, настоящий клад, охраняемый императрицей и ее выдающимся окружением. Открытие памятника 24 ноября 1873 года сопровождалось военным парадом. Был совершён крестный ход от Казанского собора, молебен и салют тремястами 360 выстрелами из орудий пешей и конной кавалерии. Вечером в честь праздника была иллюминация газовыми светильниками и бенгальскими огнями. После церемонии открытия в публичной библиотеке приготовлен торжественный обед для чествования авторов памяти. Проект монумента был разработан художником Михаилом Микешиным, а вот статую Екатерины Второй выполнил Матвей Чижов. Матвей Афанасьевич Чижов изобразил правительницу в широком, свободно не складками платье со спокойным, уверенным выражением лица. Плечи императрицы покрыты порфирой поверх длинной мантии, На груди — муаровая лента и цепь ордена святого Андрея Первозванного, высшей награды на Руси. На голове — венец и ветви лавра, в руках — скипетр, знак державной власти. Всех сподвижников Екатерины выполнил Александр Апикушин, имя которого сейчас неразрывно связано с московским памятником Пушкину. Подножия памятника окружают изображения приближенных императрицы, выдающихся деятелей России второй половины XVIII века. Суворова, Румянцева, Державина, Бецкова, Дашковой, Орлова, безбородка Потемкина, Чичагова. Снизу этого созвездия на постаменте укреплен массивный картуш с надписью «Императрица Екатерине II в царствование императора Александра II», 1873 год. Интересно, что после того, как перед театром был открыт памятник императрице Екатерине II, горожане это место перестали называть площадью. Сквер вокруг памятника назвали Екатерининским садом, а затем и просто Катькин сад. Так, кстати, в народе его именуют и до сих пор. И над этим садом в любое время года возвышается четко очерченный силуэт памятника Екатерине II.